Все же о полезностях искусственного интеллекта. Обратимся к соответствующему фрагменту из той же серебряной пули нет. Сегодня в ходу два совершенно разных определения ИИ. ИИ-1 использование компьютеров для решения задач, которые раньше могли быть решены только с помощью человеческого интеллекта. ИИ-2. Использование специальных приемов программирования, известных как эвристическое или основанное на правилах программирования. При таком подходе изучают действия экспертов, чтобы определить, какими эвристиками и практическими правилами они пользуются при решении задач. Программа проектируется для решения задач так, как, по-видимому, ее решает человек. У первого определения скользкий смысл. Кое-что укладывается сегодня в определение ИИ-1. Но как только мы видим работу программы и понимаем задачу, мы уже не думаем о ней как о ИИ. К несчастью, я не вижу ядра методов, которые уникальны в этой области. По большей части методы проблемно ориентированные, и для их переноса требуются известные абстракция и творчество. Заметим, что за десятилетие бурного технологического развития в этой проблематике искусственного интеллекта, без кавычек, отметим отдельно, ничего существенно не поменялось. Тем не менее, теперь мы можем добавить некоторые важные уточнения к скользкому смыслу ИИ-1, той самой простейшей реализации, широко известной сейчас. Не будем путать задачи, которые раньше могли быть решены только с помощью человеческого интеллекта, с задачами на данный момент, не имеющими устойчивого алгоритмического решения. Это разделение поможет нам справиться с отмеченным здесь же эффектом того, что мы уже не думаем о ней как о и и. Методологическое ядро известного сейчас искусственного интеллекта, любезно пронумерованного Фредериком Бруксом, как и И-1, составляет решение задачи о распознавании образов и широкий спектр задач, обратных этой. Возможность сделать несколько первых шагов средствами питательно-омебного мышления только лишь в направлении мышления человеческого не означает возможности его достижения. Даже количество пропастей, могущих разверзнуться на этом пути, неисчислимо. Не то, что их ширина, глубина и хотя бы теоретическая возможность преодоления. Распознавание образов принадлежит функциям глаз и ушей, но пока еще не мозга. Чтобы оказаться перед одной из самых первых таких пропастей, достаточно простой словесной игры с промтами. Представим себе ИИ-1, которому дали задачу найти кошку на картинке на которой из-за кресла торчит хвост кошки, устроившийся за этим креслом. Распознать кресло, пол, стену и неизвестный фрагмент ИИ-1 безусловно сможет. Как глаза он работает вполне успешно. Но эта словесная игра предполагает, что кошка на картинке есть, а ИИ-1 будет вынужден сказать, что фрагментов, достаточно идентифицируемых с кошкой, на ней нет. Очень примерно здесь достаточно ясно проходит граница между задачами, пока не имеющими устойчивого алгоритмического решения, и задачами, которые могут быть решены только с помощью человеческого интеллекта. Пример с кошачьим хвостом приведен из давнего исследования последней четверти прошлого века почти дословно. Этот пример можно рассмотреть и как пророчество о неизбежной тесной связи искусственного интеллекта с котеечками. Шутки шутками, а находить применение искусственному интеллекту нужно, как бы ни «как написал программист» и чтобы ни «что удалось реализовать». Пока подход ИИ-2 требует значимых научных и технологических прорывов на пути ко всеобщей доступности, каждому пользователю интернета уже реализованный ИИ-1 вполне уже можно применять для чего-то полезного. Прежде всего, в этой части нашего повествования об искусственном интеллекте нам удалось найти главный ценностный критерий любого вычислительного инструмента способность достичь стадии доступности и полезности каждому конечному пользователю. Сутью любой такой полезности все несколько сложнее. С одной стороны, максимально возможного использования пространства вымысла для создания наиболее совершенных представлений о действительности, мы вполне искренне и подлинно устремляемся к истинному познанию и проникновению в суть исследуемого фрагмента действительности. С другой стороны, мы вынуждены когда-то приступить к использованию составленного таким образом представления, и оно к тому моменту должно оказаться достаточно простым, чтобы быть нам понятным. Процессы познания и нахождения минимально необходимого простейшего решения идут в противоположных направлениях. Остановиться слишком рано не менее опасно, чем задержаться в усовершенствованиях и уточнениях. Здесь очень важно не запутаться и не заблудиться. Специально для этого мы подробно обсуждали исчисление уровней косвенности. Современный искусственный интеллект, ИИ-1, незаменим для выявления областей, где мы упрощаем задачи и решения, чтобы они стали нам понятны. Цифровые амебы, питающиеся цифровым кормом, справятся с этим прекрасно. Для всего остального требуется настоящий естественный человеческий интеллект. При практической реализации любых интеллектуальных идей ошибки будут возникать неизбежно. Чтобы их обрабатывать, Необходима погруженность в действительность, остающаяся исключительным и уникальным свойством человеческого мышления. Вообще не нужно ждать, что компьютеры или даже искусственные интеллекты сделают какую-то работу за нас. Если изначально подготовиться к тому, что технологии могут только сделать человеческий труд и мышление более эффективными, станет намного проще. А еще в этих наших рассуждениях об искусственном интеллекте можно найти несколько подходов к тому, как можно попробовать договориться со своим внутренним программистом, чрезмерно озабоченным собственными в той или иной мере переоцененными представлениями о действительности. Но это задача с очень крупной яркой звездочкой.